Глава десятая. Покой. Как там говорят, в момент расплаты вся жизнь проносится перед глазами? Вранье. Марана не видела никаких вспышек, никаких моментов из прошлого, наводнивших ее сознание в этот миг. Ничего, кроме первобытной потребности выжить, продиравшейся вперед, пока ее душили подушкой. Легкие горели в попытке восполнить нехватку кислорода. Марана боролась с удерживающим ее типом, дергая ногами из стороны в сторону, пыталась ухватиться за нападавшего руками и поранить его. Пальцы соскальзывали с кожаных рукавов, облегавших мускулистые руки. Ногти ломались в борьбе, но она не чувствовала боли из-за жжения в груди и постепенного онемения лица. Паника пыталась проникнуть в ее сердце, и в мимолетный миг ясности Марана поняла что не может допустить, чтобы та отдержала над ней верх. Только не сейчас. Если допустит, ублюдок добьется своего. Она умрет в постели, в своей новой пижаме, пока в доме полным ходом идет вечеринка. Она умрет, и Тристан взорвется как бомба, и на своем пути уничтожат многих, в том числе Данте, Амару и сотни невинных людей, которые не заслужили такой участи. Она не могла умереть, не могла привести эту бомбу в действие. Только не на этом этапе ее жизни. Марана наконец-то нашла то, ради чего стоит жить. Никто не мог у нее это отнять. Не сейчас. Она должна справиться. Должна жить. Дрожа с головы до ног. Марана снова выставила правую руку в сторону и на секунду ослабила сопротивление под подушкой. Нажим тут же стал сильнее. Паника от жажды выживания вспыхнула вновь, но она не позволяла ей победить продолжая тянуть руку и чувствуя напряжение в плече. Ей было все равно. Пальцы коснулись прохладного металла прикроватной лампы. Напрягая мышцы изо всех сил, она схватилась за основание. Не мешкая, взялась за нее покрепче и вслепую двинула ей в сторону нападавшего и промахнулась. Она махала снова и снова, пока, наконец, не попала по твердой плоти, Убийца убрал руки с подушки, чтобы увернуться от ее слабых ударов, но этого оказалось достаточно. Перекатившись на бок и жадно глотая внезапно хлынувший воздух, Марана плюхнулась на пол, выгнула спину, ударившись копчиком. Не обращая на это внимания, она посмотрела на скрытую в тени фигуру мужчины в балаклаве, который снова ринулся к ней. Инстинктивно вскинув правую ногу в воздух, она силой ударила его прямо между ног. Ее ступня попала прямо в пах. Мужчина закричал от боли, схватившись за него руками. И Марана попыталась дотянуться до оружия. Он вцепился в ее лодыжку и потянул обратно. Отчаянный страх вновь попытался завладеть ее, но Марана старалась сохранять хладнокровие и дать мозгу включиться. Скользя по полу, пока он тащил ее, Марана развела ноги, обхватила бедрами его голову и сжала изо всех сил. С ее губ срывались истеричные вздохи, грудь тяжело вздымалась, и Марана, зацепив провод лампы, подтянула ее к себе. Противник вырывался из ее захвата, давление на его череп становилось непомерным, от его мощных поток напрягались ее бедра и мышцы между ними. Испытав отвращение, Марана снова ударила его лампой по голове, попав прямо металлическим основанием. Нападавший поднял руку, чтобы блокировать удар, и стеклянная лампочка, которая уже разбилась при первом ударе, рассекла его ладонь. Чувствуя, что сердце готово вырваться из груди, тяжело дыша, Марана пыталась увернуться от его рук, когда он потянулся к ее лицу, целясь в шею, нос, уши, в любые уязвимые места. Уклонившись и держа верхнюю часть тела неподвижной, она ударила его вновь, зная, что он в любой момент может подхватить ее или с силой стукнуть об пол. Ей оставалось только вырубить его, пока он не успел прийти в себя. Ведомая этой мыслью к выживанию, Марана подняла лампу в дрожащих руках и снова нанесла удар. К счастью, на этот раз он обмяк. Тяжело дыша, Марана медленно отползла, опираясь на руки и разжала бедра, мышцы в которых болели от напряжения. Убийца завалился на бок, и Марано оставилась на него, все еще крепко сжимая лампу в руках и дико содрогаясь в попытке отдышаться. Адреналин проносился по венам, а трева в ушах стучала в голове, пока она смотрела на тело мужчины, ожидая, что он в любой миг придет в себя и опять бросится на нее. Когда прошло несколько секунд, и этого так и не случилось, марана осторожно подползла ближе и схватилась за край его маски. Он все еще дышал. Не выпуская оружие из рук, Марана попыталась приподнять маску, но мышцы плеча, которую она потянула, запротестовала от этого движения. Все еще взбудораженная от бушующего в крови адреналина, Марана сумела одной рукой приподнять его маску почти до лба. Когда она увидела его лицо, в ее памяти не промелькнуло ни намека на узнавание. Она не знала, кто он такой, но будь она проклята, если не выяснит это к завтрашнему дню. Встав на подкашивающихся ногах, она схватила телефон с пола, куда он упал с тумбочки во время борьбы. Включив камеру, Марана быстро сделала несколько снимков, на миг ничего не видя от вспышки. Она даже не стала задерживаться, чтобы рассмотреть черты его лица, как сделала бы в любой другой ситуации. В происходящем все было ненормальным. От нескольких вспышек мужчина начал приходить в себя, приоткрыл глаза. Поморгал несколько секунд, а потом дотронулся рукой до головы, которая наверняка раскалывалась от боли. Увидев Марану, он тут же потянулся за ножом, спрятанным в сапоге, что этому идиоту стоило сделать уже давно. Будь она на месте убийцы, то попросту вспорола бы себе горло во сне. Но что она знала об убийцах? Возможно, он имел особое отношение к крови или склонялся к привычному способу убийства, к которому обычно прибегал. Как бы там ни было Она уж точно не собиралась задерживаться, чтобы это выяснить. Крепко сжав в руке телефон, Марана бросила в нападавшего свою спасительную лампу, чтобы отвлечь внимание, и ринулась к двери. Она слышала, как тот пытается встать и погнаться за ней, но не стала ждать и прислушиваться. Мчась вниз по лестнице и не зная, преследует ли ее нападавший, Марана ощущала только стук крови в ушах и собственное тяжелое дыхание и сосредоточилась на том, чтобы поскорее выбраться из особняка. Добежав до первого этажа, она остановилась. Сквозь шум в ушах донеслись звуки музыки, игравшей на вечеринке в задней части дома, и Марана замешкалась у подножия лестницы, не понимая, в каком направлении бежать. Если она заявится на вечеринку босиком в разорванной пижаме и с растрепанными волосами, то точно привлечет к себе много внимания. Но она не могла так рисковать. Она не знала, будут ли Тристаны Данте в зале, или же они все еще у озера или где-то еще, но снаружи территорию могли обходить охранники, а они были в курсе, что она девушка Кейна. Ей придется пойти на этот риск, даже если там она станет легкой мишенью. Приняв решение, Марана пробежала через пустой вестибюль и выскочила из особняка. Свет вокруг лужаек был приглушен. Она не знала, сколько сейчас времени, но без луны на небосводе и с приглушенным светом атмосфера казалась жуткой. Однако отлично подходила для того, чтобы спрятаться в тени. Бросившись к стене особняка, Марана поспешила на запад, к дому Данте. Она очень хотела отправиться к озеру, но велика была вероятность, что Тристана нет дома, и тогда она окажется легкой добычей. В случае с домом Данте она хотя бы не сомневалась, что там точно найдется тот, кто впустит ее. Надеялась на это он говорил что в его доме круглосуточно присутствует персонал когда предлагал ей остановиться у него и сейчас марана вполне могла бы принять это предложение она больше ни за что не вернется в этот особняк снимет номер в отеле или собственное жилье если придется но если ей удастся пережить эту ночь то она больше никогда не станет ночевать в той комнате и пусть мароне катится к черту со своими дурацкими замашками Марана уловила болтовню охранников возле входа в зал, где проходила вечеринка, но не издала ни звука. И вдруг она услышала, как парадная дверь особняка снова открылась. Оглянувшись, она увидела нападавшего, который почти сливался с темнотой, тогда как она в своей светлой пижаме напоминала сигнальную лампу. Отбросив всякую скрытность и чувствуя, как сердце колотится с двойной силой, Марана, ориентируясь по огням, помчалась к дому, видневшемуся вдалеке на склоне холма. Трава была мягкой, под босыми ступнями. Роса липла коже, отчего она начала поскальзываться на бегу. Но, черт побери, она лучше умрет, свернув себе шею, чем позволит этому ублюдку поймать ее. Бедра болели от быстрого бега и недавней борьбы. В боку колола, словно тело просило ее притормозить, но Марана упорно бежала к дому. Не сбавляя скорости, тяжело дыша от напряжения, она видела, что дом становится все ближе и ближе. Еще немножко. Ее тело дрожало, камешки порезали ступню. Вскричав, она оступилась, но не остановилась. Порез покрывался грязью, а к крови прилипала трава. Волосы липли к голове, кожа покрылась испаренной. Шесть метров. Чем дальше она убегала от особняка, тем более тусклым становился свет. Тьма смыкалась вокруг нее, а страх накатил снова, когда Марана осознала, что на нее могут напасть откуда угодно, и она даже не сумеет этого предвидеть. Глаза горели. Она чувствовала, что тело уже готово сдаться, оно не привыкло к таким внезапным нагрузкам, через которые ему пришлось пройти. Конечно, Марана занималась спортом, но не так интенсивно. Ее тело было не приспособлено к подобному. Она начнет тренироваться. Она поклялась, что если переживет эту ночь, это стало ее мантрой, то станет больше тренироваться на случай, если подобное однажды повторится. Сегодня Марана едва сумела выбраться из своей комнаты. Каждый раз так не получится, поэтому ей нужно подготовиться, чтобы быть достаточно сильной и с оружием, и без него. Такой, как Тристан. Боже, она надеялась, что выживет. У них все только началось. Она не может умереть. Только не сейчас. Три метра. Ладони взмокли и стало трудно держать телефон, но Марана пробиралась вперед. Волосы растрепались, ноги перепачкались, футболка почти сползла с плеча. Ей нужно туда добраться, просто добраться, и тогда она рухнет, заснет и никогда не проснется, но, господи, она должна справиться. Марана не смела остановиться и обернуться. Возможно, незнакомец нагонял ее, почти дышал ей в затылок или мог спрятаться в темноте. Она не знала, что хуже полтора метра. Перепрыгивая через две ступеньки за раз, Марана добежала до большой деревянной двери и заколотила в нее, чувствуя, как протестуют кулаки от сильных, повторяющихся ударов. «Данте», — попыталась произнести она, но голос не слушался, а все тело дрожало. Она оглянулась. На таком удалении от особняка лужайку не освещал ни один фонарь. Марану окружила темнота, а в темноте скрывался убийца, она даже не представляла, где он. На глаза навернулись слезы, желудок свело, но Марана продолжала колотить в деревянную дверь, пока не услышала движения с той стороны. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился Данта в одних джинсах и с нацеленным на нее пистолетом в руке. Марана еще никогда не испытывала такого облегчения при виде другого человека. Едва заметив шок на его лице, она бросилась к нему и обмякла всем телом, когда он подхватил ее и закрыл дверь. «Марана!» — услышала она его голос, стоя на месте и просто уткнувшись лицом ему в грудь. Она цеплялась за его плечи, содрогаясь так сильно, что едва могла стоять на ногах. «Марана!» — снова тихо обратился он, и она поняла, что безудержно рыдает под натиском адреналина. «Эй-эй, расскажи мне, что случилось!» «Марана, ты ранена?» Она пыталась заговорить, но не смогла произнести ни слова. Вновь вернулось чувство, будто к ее рту прижата подушка. Рыдания вырывались из него, но слова застряли где-то в горле. «Данте!» Услышала она чей-то голос, раздавшийся позади него. «Ция, можешь принести мой телефон?» Попросил Данте, обхватил затылок Мараны огромной ладонью и принялся успокаивающе по нему гладить, пока второй рукой пытался направлять её шаги. Ноги Марана онемели. Ступни точно приросли к земле. Она не могла сдвинуться с места. Я возьму тебя на руки, хорошо, Марана? медленно произнес Данте, будто говорил с ребенком. Не волнуйся, теперь ты в безопасности. Марана почувствовала, как он наклонился и поднял ее. По какой-то причине она не цеплялась за его внушительное тело, хотя боялась отпустить. Звуки, вырвавшиеся из ее груди, наконец донеслись до нее через шум крови в ушах. Данта куда-то двинулся, но дороги она не видела. Марана закрыла глаза в попытке прогнать ощущения, охватившие ее во внезапно повторившемся приступе. Данта осторожно опустил ее на мягкие подушки и отступил. Марана еще долго не открывала глаза, стараясь совладать с дыханием и остро ощущая боль во всем теле. Тристан Услышала она голос Данта, и ее сердце забилось быстрее при упоминании его имени: Ты должен прийти сюда, сейчас же. На миг наступила тишина, а потом Данта резко произнес: Марана! Снова тишина! Что-то случилось, я не знаю. Ладно. Марана приподняла веки, как раз когда Данта закончил разговор. Из сидячего положения он казался ей еще больше, и Марана заметила причудливые узоры, татуировок в племенном стиле, покрывавших его торс. Таким термином в тату-культуре обозначают символические племенные татуировки и их современные адаптации. Отличительными чертами стиля являются точные и выделенные, словно отесанные, прямые линии с четкими контурами. Оглядевшись, Марана поняла, что находится в гостиной, в которой работала, а ее ноутбук так и стоит на столе. В комнату вошла Ция со стаканом воды. Марана, у которой ком встал в горле, взяла его и залпом, выпив прохладную жидкость, поймала прикованные к ней взгляды. Ция забрала стакан, погладила ее по голове морщинистой рукой в материнском жесте, от какого Марана сорвалась снова. «Ох, детка!» тихо сказала Ция, гладя ее по волосам. Данте сел перед ней на корточки и взял ее дрожащие руки в свои, обратив на нее глаза цвета шоколада. «Что случилось?» спросил он едва ли не с нежностью, и в этот миг Марану наполнила любовь к нему. Прикосновение его больших рук, его присутствие, его дом — все это заставляло ее сожалеть о том, что Данте не было рядом, пока она росла. Слезы хлынули еще сильнее из-за всего и прошлого и настоящего, но с губ не сорвалось ни слова. Стоило ей открыть рот, и она чувствовала, как ее глушит подушка, силой прижимаясь к носу и губам. Внезапно дверь распахнулась и Марана, вздрогнув, в страхе подняла взгляд, а потом этот страх полностью ее покинул. На пороге стоял Тристан с растрепанными волосами, в джинсах и футболке, которую надел на изнанку его взгляд тут же устремился к ней он оглядел ее всю за пару мгновений рассмотрел с головы до ног и впервые она увидела как взгляд его поразительных голубых глаз стал диким тристан потерял контроль бросился к ней со скоростью света не обращая внимания на остальных марана не могла отвести глаз ее сердце которое многое перенесло за эту ночь наконец то успокоилось Она смотрела на него вся в слезах, готовая рассыпаться в пыль от одного его присутствия. Он здесь. И, Господи, как же ей больно. Едва Марана попыталась рвануть к нему, он кинулся к ней, обхватил руками, поднял с дивана и сел, усадив ее к себе на колени. Одной рукой придерживал за бедро, вторую запустил ей в волосы и крепко прижал к себе. Марана прижалась ухом к его груди, прямо над сердцем и услышала, как быстро оно стучит. Ощущая напряжение в его теле, слушая стук его сердца, воплощавшего биение ее собственного, Марана почувствовала, как ее тело сжалось в ответ на его зов. Расслабившись впервые за эту ночь, Марана уткнулась носом в изгиб его шеи, в то самое место, к которому прильнула на этом самом диване много часов назад. Затем прижалась носом, губами, Всем лицом к его теплой коже, намочив ее слезами и согревая своим дыханием, на миг он сжал руки, а потом снова их расслабил, после чего принялся нежно поглаживать ее по бедру успокаивающими движениями, а рукой, которую запустил Мараня в волосы, прижимать ее голову ближе к себе. Она заменила в своих мыслях воспоминания о холодной подушке на ощущение тепла его шеи, грубое удушение на нежное прикосновение к ее носу. Марана вдыхала, позволяя знакомому запаху мускуса и его неповторимого аромата проникнуть в ее кровь вместо адреналина. Обхватив руками его крепкое, твердое тело, она изо всех сил сжала пальцами ткань его футболки, когда дрожь в ее теле усилилась, а адреналин, в конце концов, пришел в норму. Все это время он держал ее в объятиях и постепенно, несколько минут спустя, когда дрожь стихла, а пульс успокоился, Тристан прижался к ее уху в нежном, простом поцелуе. Ее губы задрожали возле его шеи. Он обнял ее крепче. И в его объятиях Марана почувствовала себя в безопасности, под защитой. Будто все убийцы мира не могли до нее добраться. Она знала, что он им этого не позволит. «Марана», — снова мягко обратился Данте. Она слегка повернула голову, глядя на него из-под опухших век. Ее зрение слегка затуманилось. Что случилось? – спросил он, интонацией побуждая ее ответить. Марана сглотнула сквозь ком в горле, сосредоточившись на биении сердца в груди Тристана, прямо возле ее носа, на том, как его грудь вздымалась с вдохом и опускалась с выдохом. Марана старалась дышать с ним в такт, как делала и в Пентхаусе, когда ее настигла паническая атака, сосредоточившись на кипящей в нем жизни. Она открыла рот и попыталась пошевелить языком. Он словно отяжелел. Она всюду чувствовала тяжесть. «Кто-то...» — начала она хриплым голосом. «Кто-то был в моей комнате». Как и тогда на вечеринке, она ощутила, как Тристан замер. Каждый его мускул напрягся. Грудь, спина, бицепсы, предплечья, бедра, даже шея. Все его мышцы сковала в один миг от внезапного оцепенения. Что значит, кто-то был в твоей комнате? – переспросил Данте, и гнев в его голосе прорвался сквозь ее размышления о мужчине на руках которого она сидела. Искоса глянув на Данте, она заговорила, но ее голос от чего-то все еще звучал тихо и спокойно. Когда я проснулась, в комнате кто-то находился, – сказала Марана едва ли не шепотом, но достаточно громко, чтобы оба мужчины услышали ее в тихой комнате. Он напал на меня, я убежала и добралась сюда. Данте окинул ее взглядом, и его глаза, вспыхнув яростью, метнулись к Тристану, чьих глаз ей было не видно. Марана могла либо смотреть ему в глаза, либо уткнуться лицом в теплое удобное местечко у него на шее. И сейчас она выбрала второй вариант. К тому же в его объятиях было так приятно. Устроившись в тепле, уюте и безопасности, Марана разнежилась. Ее веки начали закрываться, а тело потяжелело. Она услышала, как Данта что-то тихо произнес, и в груди Тристана раздался рык, но все вокруг звучало приглушенно, когда Марану устроилась поудобнее у него на руках, закрыла глаза и стала погружаться в сон с одной только мыслью. Когда она проснется в следующий раз, на нее никто не нападет. Марану разбудила какое-то движение. Разум охватила паника вместе с воспоминаниями о нападении и уверенностью в том, что ее заманили в ловушку и удерживают против воли. Тише, тише, ее окутал приятный шепот с ароматом виски и греха, проникая в уши, наводняя кровь, разливаясь по всему телу и согревая изнутри. Марана полностью расслабилась, и тогда ее посетили другие воспоминания: о побеге, доме Данте, о Ции и, наконец, о тристане Она заснула у него на руках, как маленькая коала в которую превращалась рядом с ним. Она не могла поверить, что в самом деле заснула не рядом с ним, а на нем. Движение не прекращалось. Открыв глаза, Марана увидела лишь темноту и поняла, что Тристан куда-то ее несет, держа одной рукой под коленями, а второй обхватив за плечи. Обняв его за шею, она попыталась всмотреться в темноту, но не смогла. И даже при том, что на нее напали, вокруг стояла непроглядная ночь, и Марана понимала, что убийца может быть где-то рядом. Она не испытывала ни капли прежнего страха, когда смотрела во тьму. Мужчина, несший ее на руках, сам являл собой тьму. Ему было хорошо в темноте. Он растворялся в ней, повелевал ею. И пока он держал Марану в своих безопасных объятиях, эта темнота принадлежала и ей. Маране было спокойно в ней. Безопасно. Они сливались друг с другом. Она не знала, куда он ее несет, и это совсем ее не волновало. Он мог отнести Марану в пещеру да куда угодно. После того, как она полжизни провела в борьбе, после той ночи, когда отвоевывала свою жизнь, именно за это она и боролась именно ради этого и жила, ради драгоценного, безмолвного и нежного мгновения, когда даже в самую темную ночь она была не одинока марана сама выбралась на берег, а дальше тристан нес ее на руках. она снова услышала стук его сердца тук тук тук в груди прямо под ее ухом теперь оно билось как обычно, а не в том бешеном ритме как раньше прохладный ветер обдувал голые руки и ноги и по ее телу пробежала дрожь. тристан прижал марану ближе к своему телу источавшему тепло и продолжил идти. Она хотела расспросить его, но тогда пришлось бы нарушить тишину, потревожить звуки его размеренного сердцебиения и ночных существ, а ей совсем этого не хотелось. Даже когда в ее теле заныли мышцы, существование которых она даже не подозревала, плечо, прижатое к его груди, отозвалось болью, а бедра будто были рассечены, она держалась спокойно. Свет заставил Марану повернуть голову и посмотреть в сторону его источника. Он исходил от дома. Его дома. Марино охватило удивление, когда она, прищурившись, взглянула на свет, чтобы убедиться, не спутала ли его с какой-то другой постройкой. Нет, тоже озеро, та же терраса, то же кресло, в котором она хотела посидеть. Он нес ее в свой дом. О, Господи, о, Боже! Она почувствовала, как сердце вновь впустилось в скач, и ее вот-вот сразит мощное потрясение сглотнув марана собралась что то сказать на сей раз не зная что стало причиной ее молчания нападения или шок повернула голову чтобы повнимательнее взглянуть на него а несколько минут спустя почувствовав на себе ее взгляд тристан тоже посмотрел на нее посмотрел в ее глаза скрытыми тенью глазами и марана невольно крепче сжала пальцами его шею Она знала, что в ее глазах читается множество вопросов, и видела в его глазах ответы. Они дошли до берега озера, как раз до того места, где рухнуло тело другого убийцы, и направились к крыльцу дома. Она должна была что-то сказать. Что? Но прежде, чем успела произнести хоть слово, Тристан остановился перед тем удобным на вид креслом, в котором она подумывала посидеть, и опустил прямо в него, не отпуская его шею. Марана обратила внимание на слабый свет, который струился из дома и отбрасывал тень на его лицо. Всмотрелась в его голубые глаза, пока он изучал ее лицо, оглядев сначала лоб, а потом снова посмотрел в глаза. Протянув руку, он всего раз, провел подушечкой большого пальца по ее щеке и выпрямился. Марана наблюдала, как он достал из заднего кармана ключ, вел несколько кодов на панели сигнализации сбоку и открыл дверь. Тристан взглянул на нее, жестом велел оставаться на месте и вошел в дом. Марана слегка приподняла брови в ответ. От чего-то она не думала, что он сделал так, чтобы прибрать грязное белье или что-то тому подобное. Он не походил на человека, который допускал вокруг себя беспорядок. Нет, судя по тому, что она о нем знала и успела мельком увидеть в пентхаусе, в его доме все находилось на своих местах. Простые мелочи, которые Тристан мог контролировать. Однако кресло было очень удобным. Марана не ошиблась. А теперь, когда она расслабилась на мягкой подушке, боль в копчике усилилась, как и в остальных частях тела. Черт, ей нужно принять долгую, горячую ванну. Вздохнув, Марана посмотрела на озеро как раз в тот момент, когда вернулся Тристан. Она рассеянно наблюдала, как он подошел и снова взял ее на руки, не отдавая себе отчета. Она тут же схватилась за него в поисках опоры и посмотрела ему в лицо, на щетину, покрывающую щеки, а затем на дверь в дом. Тристан направился туда. Сердце Мараны снова учащенно забилось. Это было важно, очень важно, грандиозно. Она знала это, он тоже, и все равно шел к этому. Марана сделала глубокий вдох, когда Тристан внес ее через порог и остановился на секунду, чтобы ногой захлопнуть за собой дверь. Замок щелкнул. Сработала сигнализация. Она оказалась внутри. С ума сойти!